Глава 30. Аргентина. Тина. Я пришлю за тобой водителя. Он смотрит прямо мне в глаза, и я стараюсь не отвести взгляд. Очень трудно лгать, глядя прямо в зеркала души. Очень тяжело лгать собственной совести. Не нужно, Иван. Я хочу прогуляться. Мы и так катастрофически опоздали. Я улыбаюсь, хотя хочу орать и биться в истерике. Но сейчас я Тина, и мне не так больно. Ты поезжай. Я уже скучаю. Его улыбка совсем не страшная сейчас, на оскал не похожа. Ямочки на щеках какие-то мальчишечьи, и взъерошенные волосы придают Демьянову вид какого-то сорванца-великана. Он красив, он богат, он успешен и самоуверен. И сегодня я его предам. Ох, Врунишка! Хмурюсь притворно. Душу рвут все демоны ада. Сотня демонов против которых бессильны даже ангелы. Я жду тебя в офисе, Аргентина. Нам есть что обсудить. Стальные омуты становятся похожи на смертоносные клинки. Я все делаю правильно. Послушай, я могу тебя защитить. Не думаю, что мне от тебя нужна защита. Я снова тяну губы. Защитить меня от себя он не сможет. Дай мне просто немного времени. Я должна сама все понять. Он уходит, больше не проронив ни слова. Сильно подтянутый, спина прямая. И в тесной прихожей сразу становится еще меньше места. Мечусь по ледяной и пустой квартире, стараясь не смотреть на чёртово одеяло, расстеленное на полу. От него пахнет иваном. Вся квартира пропиталась им, как мне кажется. Если бы я сейчас была геной, то, наверное, я бы уже задыхалась от панической атаки. Но я собрана и почти хладнокровна. Почти. Телефон только найти не могу, и меня это жутко бесит. Тело ноет от ночных удовольствий. В голове звенит запоздал и шлейф раскаяния. Боже, что я натворила! Трубку нахожу под креслом. Нужный контакт нахожу сразу. Вот уж никогда не думала, что сойду с ума до такой степени. Алло, я знал, что ты сегодня объявишься. Мягкий голос добренького дедушки может обмануть кого угодно, но не меня. Правда, думал, что к вечеру. Ты кто сегодня, милая? «Резо, мне нужна помощь», — сеплю я, борясь с удавкой, стягивающей мое горло, словно петля висельника. все таки влипла девочка. А я ведь предупреждал. Вы же друг на друга смотрели так, что мне старому стало страшно и завидно. Ладно, говори мне где-то, я приеду. Нет, я сама, у меня мало времени. Бежишь, значит, мудрое решение. От меня чего хочешь? Защити моих близких. Услуга за услугу. Сердце пропускает удар. Ризо ничего не делает даром, и я готова к этому. Вопрос только, какую цену он запросит. Адрес называя, я пришлю машину. Я диктую адрес ровным тоном, складывая на ходу пожитки в большую спортивную сумку. Документы, деньги, вещей мало, часть придется бросить. Да и черт с ними. Не жаль. Я точно знаю, что водитель Ризо уже ждет меня у подъезда. Уверена почти на сто процентов. Скорее всего, он вел нас с Демьяновым еще с вечера. Что ж, даже лучше так. Выхожу из квартиры, стараясь не вдыхать. Но тело все еще хранит на себе следы моего безумства. Нашего с Иваном безумства. Я права. Неприглядная машина мигает фарами, как только я выхожу из подъезда. Тусклое солнце слепит до да слез из глаз, до да рези. Нет, это не небесное светило меня слепит горло рвет сдерживаемый рев не оглядываться я не могу любить не имею на это права. я не заслуживаю такого счастья но могу сделать себя свободной от всех и вся от обязательств я снова лишу себе того о ком мечтала годы ну и пусть зато я не уничтожу того кого люблю привет птичка но нет я все еще умею удивляться аж чуть сумку не роняю увидев того кто за мной приехал Что происходит? Мысли в голове роятся одна чуднее другой. Какого хрена ты здесь забыл? Скалюсь, наконец, снова чувствую себя живой и почти нормальной. Если можно так говорить про суку с раздвоением, даже с расстроением личности. Да вот, человек хороший попросил тебя ему доставить. Чтобы не оказать услугу. Лыбится Мишка, щелкая зажигалкой. Проигрался, теперь песиком бегаешь. Не знаю от чего, но мне нравится выводить из себя бывшего мужа. Хотя чем он больно хуже меня? Такой же халуй. Не твое дело. Садись. У меня нет времени. Лиска ждет. Не приеду вовремя, плешь проезд. Он наконец затягивается, глядя, как я забрасываю сумку на заднее сиденье его колымаги. Я думала, взять от генерала машина-то покруче будет. Будет. Хмыкает Мишаня. Едем молча. Он везет меня не в ресторан. И это слегка напрягает. Черт, на кой ляд я села в эту машину? Резу бы предупредил меня, наверное, если бы отправил Мишку он. Твою мать, я дура. Ой, да не дергайся, Я точно отрезу. Просто в рестике слишком много народа. Расслабься, что нам делить-то теперь? Миша, ты меня любил когда-нибудь? Вдруг срывается с губ вопрос. Странный и неуместный. Повисает в воздухе. Он прав. Какая уж теперь нам разница? Просто мне надо понять, что я сейчас чувствую. Я боюсь своего ответа на свой же вопрос. К Демьянову я чувствую что-то огромное. Мишка мне не был так нужен даже в половину. Нет, Арго, никогда. Слава богу, я его не любила. Просто думала, что он моя жизнь. Просто так было надо, и мама говорила. Прибыли, ваше высокоблагородие. Мишка паркует машину возле обшарпанной хрущевки. Словно близнец, похожий на то, откуда он меня забрал. Ехали мы долго, почти час. Пятый этаж. Квартира 13. Дверь открыта, не стучи. Ну, прямо шпионы, хихикаю. Мне и в самом деле смешно. Наверное, это истерика. Лифт не работает. Номер квартиры чертово Дюжина. Знаковые и красивые. Мое счастливое число. Толкаю слишком дорогую для убогого подъезда дверь. Заходи, заходи. Что там у порога замерла, гостья дорогая? Я коньячку подогрел. Разговор нам долгий предстоит. Зовет меня из недр квартиры голос хозяина. Я осматриваюсь. Жилище обставлено шиком. Только не модным, не новым. Так делали лет десять назад. Чувствуется во всем тут запустение, запыленность. Бросаю сумку на пол и вижу туфельки женские. Дорогие, но старомодные. Их носительница наверняка была модницей. Почему была? Странное чувство. И тапочки смешные меховые, но уже теряющие форму. смотрятся тут чужеродно. Иду назов прямо в обуви. От чего-то мне неприятно здесь. Присаживайся. Ризо сидит в кресле. И сейчас кажется еще старше, чем обычно. И морщины в уголках его губ кажутся более глубокими. В одной руке он держит снифтер. А в другой рамку с фотографией, украшенную дорогими кристаллами. Садись, дочка. В ногах правды нет, а история будет долгая.